Ни здесь, ни в саду Сесиль нигде не было видно. Что произошло? Дворецкий тоже, похоже, услышал крик и прибежал. Когда горничная объяснила ситуацию, дворецкий всем собраться в приемной. Сказал и вышел. Вскоре было заметно, как барон и бронесса тоже ходят по дому в поисках дочери. Но в итоге найти ее так и не удалось. Начался всеобщий поиск. Нет, там тоже нету, и конюшня пуста. В итоге Ален заговорил с Дворецким. Возможно, в городе. Разрешите обыскать улицы? Верно, пожалуйста, бросив да, Ален выбежал с территории усадьбы в своем черном оббундировании слуги. Где? Еще в тот момент, когда он выглянул в окно Сесиль, Ален поднял воздух восемь ептиц со связью. Ястребиный глаз сканировал город, как разведдрон. Чёртов город до бесполезности здоровый. Надеюсь только, что она не в здании. Более ста лет назад этот город процветал на мифриловые деньги. И в те времена он разросся до просто огромных размеров. И если она в каком-то здании, то найти её будет практически невозможно. Нашёл. Рядом с процветающим бульваром в центре города который сам Ален так ни разу и не посетил, в углу одного из переулков сидела Сесиль, в месте, которое, даже если сильно постараться, нельзя было назвать красивым. Там сидела девочка, чье выражение скрывали фиолетовые волосы. Когда же он поспешил? Как и б видно было сверху, место оказалось какими-то трущобами. Воздух был застоявшимся, как и сами пейзажи, и посреди беспорядка узкой улочки в одиночестве сидела девочка. Возможно, услышала его шаги. При его приближении она подняла голову. — Ален? — Да, это я. Ответив, он пробормотал «Прошу прощения» и сел рядом. И когда он уселся рядом, с ней ничего не говоря, первой подала голос Сесиль. «Пришел забрать обратно?» «Нет». Э -э, тогда...» «Я ваш слуга, госпожа Сесиль. Вы вышли в город, и я последовал, чтобы вас сопроводить. Как и всегда. В этом городе он посетил не один десяток мест в сопровождении Сесиль. В магазины за покупками какие-то собрания в качестве дочери аристократа и даже просто на прогулку. То есть сейчас ничего не изменилось». Похоже, к такому ответу она была не готова. Застыла прямо с приоткрытым ртом. И в этот момент он заметил, что она босиком. Если присмотреться, в некоторых местах виднелась даже запекшаяся кровь. Похоже, порезала где-то подошву. Поэтому, наверное, и села здесь, потому что не могла больше идти. «Госпожа Сесиль, кажется, вы поранились». «У меня с собой лекарство, разрешите?» Не дожидаясь ответа, Ален приложил траву жизни. «Э? Трава, что убрала все раны за секунду, должно быть удивительное зрелище». Затем какое-то время они сидели рядом в тишине, пока живот маленького ястреба не заурчал. Покрасневший ястреб, надо признаться, еще более удивительное зрелище». «Похоже, она ничего не ела с того самого обеда». «Госпожа Сесиль, ничего лучше у меня нет, но прошу». Из хранилища он вытянул небольшой фрукт морума, вяленое мясо и картошку. Откуда только достал, пробормотав так, она все же поддалась своим позывам и начала жевать с надутыми щеками. Тем временем Алин молча смотрел в конец переулка. Итак, что делать? В таком месте? М -м? Пока Ален беспокоился о безопасности и сканировал окрестности с высоты полета. Всхлип. Похоже, наполнил живот. Ее сердце тоже немного ослабило хватку, и она начала молча плакать, вспомнив вчерашние события. Время от времени крохотный шепот. Не хочу умирать! Раздавался рядом с ним. «Хм, все-таки одиннадцатилетние девочки сами себя не утешат. Госпожа Сесиль, ну что тебе? Если не хотите возвращаться, то, возможно, нам стоит покинуть этот город насовсем? Если не ошибаюсь, завтра отбывает магический корабль, да и по суше можно добраться до других территорий». «Э? Похоже, она и не думала насовсем убегать из дома». Опущенная в депрессии головка теперь вовсю таращилась на Алина. Почему бы вам не забыть о своем доме и отправиться в путешествие по городам? Повидать мир, например. За пределами городов-то основные виды будут состоять из магических зверей, так что... Магический зверь здесь представляет собой смерть. Так что обычную туристическую фразу он заменил на «города». В конце концов, ни один из его самонов до сих пор не обладал дистанционными атаками. С ума сошел. Понятно же, что это невозможно. Ничего подобного. Вот. Он показал ей извиняющие золотом монеты. У них есть средства для путешествий. Э? Ну, в принципе, вы можете вернуться и подождать, пока вам не исполнится 12 лет. «В 12 лет можно зарегистрироваться в гильдии и получать доход оттуда. Можете даже еще немного подождать». «Нет, но... Академия?» Сесиль всю жизнь думала, что как только ей исполнится 12, она отправится учиться в Академию. «Академия не обязательна для жизни». «Не обязательно?» «Верно. Даже если вам кто-то скажет идти, вам не обязательно идти». «Госпожа Сесиль, что вы хотите сделать? Все зависит от вашего решения». «Что я хочу?» Единственное, что Ален пытался донести, это что в жизни всегда есть варианты. И, услышав это, Сесиль задумалась, а Ален замолчал и ждал. Возможно, она впервые задумалась о том, чего хотелось ей. Она сидела тихо, примерно час. Звуки суматохи на главной улице и в ее окрестностях долетели аж сюда. Поиск, похоже, завертелся немаленький. Ален, да? Я возвращаюсь. Я понимаю. Ален, мне это... Понимаю, понимаю. Ален подставил спину и понес босую Сесиль из переулка в сторону главной улицы. Ален, да? «Спасибо». Краснеющий ястреб уткнулся клювом ему в плечо. «Нет-нет, ну что вы». Когда они подошли поближе к главной улице, он встретился глазами с рыцарем. Сказал, что нашел молодую госпожу и с поклажей на спине. Медленно и уверенно направился домой. Из-за этого возвращения это заняло достаточно много времени». А найденной Сесиль уже, похоже, доложили, и поиск был отменен. Убежавшего в тот раз рыцаря уже нигде видно не было. Вместо него перед воротами их ждали барон и баронесса. Немного не доходя до родителей, поставь меня здесь. Раздалось у него над ухом, и он поставил босоногую госпожу на голый камень. Сесиль. Барон обнял дочь. «Папа, я прошу прощения, запричинен...» «Все хорошо. Все правда хорошо. Да, Сесиль, главное, что ты в порядке». Со стороны баронесса тоже со слезами на глазах радовалась возвращению дочери. Обнимающий барон, взявшись за маленькие плечи, вдруг выпрямил руки и заговорил прямо в лицо Сесиль. «Скоро. Уже скоро». «Э? Добыча мифрила начнется уже скоро. Если передать часть прав на добычу королевской семье, то, возможно, нет, наверняка я смогу освободить тебя от службы. Я все устрою, не волнуйся. Хорошо, Сесиль? Ты ни в чем не беспокойся». Вот как. Поэтому он так спешил. Когда в прошлом году барон услышал, что дракон сменил логово, Казалось, что он действительно отчаянно пытался поторопить добычу шахт. Возможно, из-за Михая? А теперь, похоже, из-за дочери. Нет. М -м -м. И на эти слова она ответила отказом. Кажется, она приняла свое решение. И, и я, Сесиль Гранвер, и я исполню обязанности дома Гранвер. Как и мой брат Михай, я больше не стану убегать. Маленькая девочка с алыми ястребинными глазами проговорила эти слова дрожащим голосом.